Глава пятая Мужчина в бейсболке отступил два шага назад, когда заметил, что в окне отеля появился Дамиан Вернер. Скорее всего, тот его не увидит, но лучше быть осторожным, чтобы потом не сожалеть, что так глупо дал себя обнаружить. Маскировка у него хорошая, соответствует обстановке. Он приехал сюда на грузовике, новой модели Скании, прозванный на дорожном радио «скакуном». Никто не обратит на него внимания, и уж тем более Вернер. Впрочем, удивляться нечему. Как правило, беглец чаще всего ждет, что его будут выслеживать на каком-нибудь черном таинственном автомобиле. Грузовики же остаются вне всяких подозрений. Они просто часть обычной жизни и идеально вписываются в окружающую среду. Мужчина понимал, что только таким образом он сможет незаметно следовать за Вернером и Кассандрой. Тело Рэймона он нашел буквально через минуту после того, как пара беглецов покинула виллу. Прикидывал, что с ним сделать, поскольку времени у него оставалось много. Ему не нужно было ехать бампер в бампер за голубым Пежо. Он заранее как следует подготовился к тому, чтобы не потерять беглецов. но Рейман чертовски мешал. Его труп мог подтолкнуть полицию к действиям. Следователи не станут ждать результаты криминалистической экспертизы, чтобы определить, кто виновен в убийстве. Но разве кто-нибудь смог бы напасть на настоящий след? Скорее всего, нет. Наблюдая за Вернером, мужчина прикидывал, как долго ему придется еще ждать и когда он сможет приступить к делу. К этому он был готов. А Дамиан и понятия не имел, что за ним наблюдают. Когда он поймет, что за ними следили с самого начала, делать что-либо будет уже слишком поздно. Мужчина, надвинув бейсболку на лоб, вернулся к кабине. Захлопнул дверь, но стекла не опустил. Он запарковался так, чтобы видеть происходящее в номере отеля. Мужчина знал, что Кассандра сейчас рассказывает Вернеру о том, Как долгие годы пряталась от Каймана. Он был уверен, что знает все подробности этой истории и даже каждый следующий шаг этой пары. Они выспятся, отдохнут и продолжат путь. Не совсем понятно, какое направление они изберут, но точно будут стараться покинуть территорию Евросоюза. Не исключено, что кинутся на восток. Неподалеку от границы, в каком-нибудь небольшом населенном пункте, остановятся. Кассандра вытащит из банкомата наличку со счетов, куда перегнала средства мужа, и тогда, обеспеченные, они двинутся дальше, чтобы начать новую жизнь. Водитель устремляет взгляд на Вернера, замечает на его лице улыбку, свидетельствующую, что Дамиан может думать о том же самом. «Надежда — мать глупых и изменчивая любовница влюбленных», — думает мужчина. А потом усаживается поудобнее и настраивается на долгое ожидание, ожидание, которое увенчается самым большим успехом в его жизни».